чтобы способствовать выполнению поставленных перед ними важных разведывательных задач, их брачный союз оказался счастливым. Они прожили вместе в полном согласии дружной семьей 8 лет. Вспоминая о своем муже, Патрио неизменно отзывалась о нем как о хорошем друге и настоящем человеке. 1 сентября 1964 года Марко скоропостижно скончался. Так, при исполнении служебных обязанностей, закончил свой жизненный и боевой путь советский разведчик, полковник джованни Бертони. Патрия глубоко переживала смерть Марка, бывшего ей другом, руководителем, боевым товарищем, и все же потеря не сломила ее. Похоронив мужа на чужбине, Патрия продолжала активно работать еще три года. Осенью 1967 года африка де покинула страну, где прожила почти 20 лет, и вновь вступила на московскую землю. Но с возвращением в Москву работа в нелегальной разведке для нее не закончилась. Еще трижды ей пришлось выезжать в загранкомандировки для выполнения важных заданий, которые Центр не мог поручить никому другому. С 1971 года Африка активно участвовала в воспитании молодого поколения разведчиков-нелегалов передавая им свои поистине бесценные знания, опыт. Ей разрешили встречаться с ветеранами партизанского отряда победителей. Эти встречи были очень важны для нее, одинокой женщины, отдавшей всю себя без остатка делу служения безопасности своей второй Родины. В марте 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые заслуги перед Родиной Африка де была награждена Орденом Ленина, а в мае 1985 года в связи с 40-летием Победы Орденом Отечественной войны второй степени вышла в отставку только в 1985 году. Было ей 76 лет. Однако связи с разведкой не теряла до последнего дня. Незадолго до смерти Африка писала. «Моя родина – Советский Союз. Это укоренилось в моем сознании, в моем сердце. Вся моя жизнь связана с Советским Союзом. Я верю в революционные принципы, в избранный мной путь». Ни годы, ни трудности борьбы не поколебали моей веры. Напротив, трудности всегда были стимулом, источником энергии в дальнейшей борьбе. Они дают мне право жить с высокоподнятой головой и спокойной душой. И никто и ничто не сможет отнять у меня этой веры даже смерть. Африка Деласерас постоянно видела перед собой уважительные лица мужчин-сослуживцев. И секрет такого уважения был прост. Вся ее жизнь, с памятного для нее 1937 года, все годы, отведенные ей матерью, природой для активного труда, были посвящены службе в советских органах государственной безопасности и разведки, свыше 45 лет в строю. Бесспорно, сделать в разведке, особенно в нелегальной, даже малую часть того, что сделала Африка, можно лишь служа великой идее. В публикациях о разведке редко цитирует Сергея Есенина вроде бы не профильный поэт а ведь его перу принадлежат строки столь органично отвечающие моменту я тем завидую